Глава «Пытовая». Крестник 7146 года от сотворения мира. Азов. Работали, не покладая рук, с минимумом перерывов весь день. Однако снарядили всего несколько ракет. Коэффициент полезного действия у нас меньше, чем у первых паровозов. Надо прикинуть что-то к чему-то и следующую партию ракет делать с разделением труда, как на мануфактурах давно, кстати, существующих. И быстрее работа будет двигаться, и качественнее получаться. Да и безопаснее, что в данном производстве очень немаловажно». Аркадий скосил глаз нашедших рядом с ним срачка Роба и Васюринского. В здоровенной сумке, которую тащил невысокий, поленившийся переодеваться после работы Юхим, что-то подозрительно булькало, причем вряд ли в одной емкости. От этого обычно приятного уху звука у попаданца появилось легкое чувство тошноты. Посиделки втроем для них стали традиционными, выпивалось на них много. Видимо, организм из 21 века переносил такие нагрузки хуже, чем казаки века 17. Экология, наверное, виновата в худшем здоровье людей моего времени. Хотя болеют-то здесь куда больше и помирают от не очень страшных болячек. Естественный отбор. В общем, в чем бы ни была причина, а напиваться до свинского состояния сегодня я не буду. По утрам хреново до невозможности. И просто потому, что не хочется. Подумав немного, думалось на труднопереносимой жаре после тяжелого трудового дня плохо. Аркадий начал издалека. «Панове, а правда, что по казацким обычаям старшине часто напиваться нельзя?» Друзья-попаданцы отреагировали по-разному. Иван мрачно зыркнул из-под лобья. Ответ подразумевал, что он ведет себя не по-атамански. Очень неприятное для него напоминание. А срач безразлично передернул плечами. «Ну, старшине злоупотреблять не положено. Атаманам и их помощникам нужно сохранять голову трезвой. Только меня это не касается, я и сотником-то никогда не был». Губы Ивана, сделавшего вид, что вопрос Аркадия его не заинтересовал, тронула усмешка. Он, конечно же, понял, к чему попаданец склонит. «Да? Ты не имеешь отношения к старшине, ты в этом уверен?» Срачка Роб, до этого явно расслабленный, явственно насторожился. У него даже походка изменилась. Из перевалочки кавалеристов крадущийся шаг хищника. Скрадывать врагов казаки были большими мастерами. «Странный вопрос. Конечно, уверен. Как был простым казаком, так и остался. Никто меня ку. сотником не выбирал». Просившееся на язык слово «куренной» Юхим заменил в последний момент на слово «сотник», сообразив, что вынужденному уйти из руководства Курения своего имени Ивану слышать такое сравнение будет неприятно. Примечание. Куренной был лицом материально ответственным, И не имел права отлучаться от доверенного ему имущества. Если он возглавлял свой курень в походе, то становился наказным куренным. И на его место избирали другого. Но представленный к попаданцу Иван и название наказного права утратил. Сотником тебя действительно никто не выбирал, это правда? Только припомни, с кем это ты весь день, кроме нас с Иваном общался. Ну, с Дзыгой, Грыцком, Рубайлой, ну, в общем, с джурами. Чьими? Э, что, чьими? Чьими джурами? Ну, ясно, что своими, твоими и Ивановыми. Кто же нам своих даст? Положим, надо было бы, дали бы, только ты сам сказал, что у тебя есть джуры. Где ты слышал, что у простого казака были джуры? Юхим встал, вынудив остановиться и друзей. Почесав в недельной щетине затылка, признался. э нигде не слышал. Вообще джуров у простых казаков не бывает. Только же мне их на важное для всего войско дело дали». «Правильно, тебе дали джуров на важное для всего войско дело. И, добавлю я, еще дадут, дополнительно. Значит, признали тебя, Юхим, принадлежащим к старшине. И отсюда, получается, тебе тоже, как и нам с Иваном, Часто нажираться нельзя». Юхим опять полез чесать затылок. Новость, что он принадлежит к числу старшин, его совсем не обрадовала. Хотя, казалось бы, природный контимер должен был автоматически себя туда зачислять. «Кстати», — продолжил наращивать давление Аркадий, «и шуточка последняя твоя, уже не по возрасту и положению». Придирка к смыслу его жизни проказом для смеха неприятно срочкороба поразила. Он-то своей шуткой всерьез гордился. «А что, шуточка, многим понравилось, над этими козлами весь Азов смеялся, будут знать, как меня задевать. Нормально, по-моему, шутка». «Знать они, положим, будут то, что тебя, если попадешься, лучше сразу пристрелить. Им бы, если они так тогда сделали бы, ничего не было бы». И шутка нормальная у тебя получилась для какого-нибудь молодыка. Примечание, молодык — новичок у запорожцев. А ты теперь знаменитость. Если не атаман, то Исаул. Без новых ракет турки нас так вздрючить могут, что матерям здесь долго оплакивать сгинувших казаков придется. Привыкай к новому положению. Если уж будешь шутить, то постарайся не понос вызывать, а выставлять своих недоброжелателей дураками. Или там, жадными недоумками. Это, кстати, ранит еще больней. Представь, что кто-нибудь выставил тебя самого идиотом». Юхим представил, и подвижная его физиономия на короткий миг стала лицом убийцы. «Ох, нехорошо будет выставившему дураком срачкароба. роба». «И как это сделать?» «Сам думай, ты-то у нас точно не идиот». «Конечно». «Вот и придумай, как можно того, кто тебе досадил» показать совсем глупым, ничего не понимающим. срач задумался, махнул рукой каким-то своим мыслям и двинулся в путь. Дальше друзья пошли молча и вскоре, конечно же, напились до отключки. Но в последний, на какой-то период времени, раз, если горилка уже куплена, то не выливать же ее на землю.